Глава восемнадцатая. Карл работает большую часть выходных, так что утром в субботу я отвожу Матильду в бассейн, и все не так плохо, как я думала. Здесь достаточно стульев, поэтому можно посидеть и посмотреть на плавающих. Все очень дружелюбные. Утром в воскресенье мы идем в парк Хэмстед Хит, поскольку стоит солнечная погода. Матильда лазает по большим дубам рядом со входом в Кенвуд. Я фотографирую ее, держащуюся за нижние ветки, как обезьянка. Потом она пинает осыпавшиеся и собравшиеся в кучку под деревьями листья. «Мне нравится лазать по деревьям вместе с тобой», — говорит она. «Папа никогда не позволяет мне забираться слишком высоко». Мгновение я гадаю, нужно ли остановить ее, но она так наслаждается процессом, что мне не хочется портить веселье. «Только постарайся не упасть», — предупреждаю я. «Мы же не хотим рассердить папу». Матильда хихикает, и я подавляю укол вины. Мы идем на холм к лавочке с кофе, и впервые она открыта. Я заказываю себе флет вайт, а Матильда пытается выбрать между горячим шоколадом и мороженым. «Сейчас слишком холодно для мороженого», — говорю я, и она мгновение раздумывает над этим. «Для мороженого никогда не бывает слишком холодно», — отвечает дочка. Дама в киоске смеется и дает ей два шарика шоколадного мороженого в рожке. Мы возвращаемся к дубам, и я смеюсь, увидев испачканное лицо Матильды. Стираю салфеткой с ее щек самые жирные пятна. Матильда начинает носиться кругами, прочь от меня и обратно ко мне, хватает меня за руки и кружит, а потом подкидывает воздух горки листьев. Я тоже их подкидываю, она бегает и ловит их. «Закрой глаза», — говорит Матильда. «Зачем?» «Хочу поиграть в прятки. Я прячусь, а ты будешь меня искать». «Ладно». Я закрываю лицо руками. «Обещай, что не будешь подсматривать. Теперь тебе нужно досчитать до ста». «Это слишком долго, милая. Может, до пятидесяти?» «Папа всегда так делает. Это нечестно. Я не успею спрятаться, если ты будешь считать только до пятидесяти», — возражает она. Я колеблюсь, не желая нарушать наше взаимопонимание. «Как насчет семидесяти пяти?» — спрашиваю я. «Сто, пожалуйста, мама!» Она так растягивает слоги, что я больше не могу отказывать ей. «Ладно, сто, но не уходи слишком далеко», — говорю я. «Обещаю. Обещаешь не подсматривать?» «Обещаю. Один, два, три» — начинаю я считать. Матильда хихикает и хватает меня за ноги. секунду обнимая а потом я слышу как она убегает по листьям прочь двадцать три двадцать четыре ты все еще считаешь мамочка не слышу тебя она все еще смеется я слышу ее где то позади себя не думаю что искать придется долго тридцать один тридцать два кричу я ее шаги удаляются шуршание листьев становится все тише и тише Я больше не слышу ее дыхания. 48, 49. Я быстро оглядываюсь. «Мама, я вижу, что ты подсматриваешь!» Слышу я голос дочери, но не вижу ее. Снова закрываю глаза ладонями. Я слышу шорох шагов, когда мимо меня проносятся дети, взрослые, и собака. Они тоже смеются. 56, 57. Мне начинает становиться скучно. Я уже вечность не считала до ста. и на это уходит больше времени, чем я могла бы предположить. Не хочу стоять закрытыми глазами, не видя солнца, голубое небо и лицо Матильды. Но я пообещала. 67, 68. Другие органы чувств навострились. Меня окружает осень. Легкий запах огня и затхлость гниющих листьев. Жужжание самолета далеко в небесах — направляющегося на север Лондона к одному из аэропортов. Внутри, скорее всего, пахнет стылостью, потом и ногами, ноткой аммиака из туалета. Пассажиры выглядывают из иллюминаторов, отмечая достопримечательности — Лэмбли, Кенвудхаус, Хит, массу зелени и деревьев внизу. Слишком далеко внизу, чтобы разглядеть движущиеся точки людей и собак, бегающих по парламентскому холму. 99. «Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата!» — кричу я. Открываю глаза и оглядываюсь. Матильда нигде не видно. Я обхожу деревья, запомнив, где я стояла и считала. Это центральная точка моих поисков. Я иду дальше, заглядывая за деревья, пытаясь заметить вспышку зелено серебристой куртки Матильды. Тут ее нет. Я иду по диагонали, все еще ищу и смеюсь тому, как хорошо она спряталась. Ты слишком хорошо спряталась, Матильда. Не могу тебя найти, говорю я. И отвечает мне только шум ветра в деревьях. Сердце учащенно бьется, подключается адреналин азарта. Одно дерево, второе, все сливаются в одно, простирая камни ко свои конечности. Возможно, она прячется за мной, говорит одно. Нет, за мной, говорит другое. Такое впечатление, что с одного ствола на меня смотрит лицо, а с другого — ухмыляющаяся рожица. Я делаю глубокий вдох и перестаю бежать. Оглядываюсь. Деревья не живые, не в этом смысле. Они не какая-нибудь злобная сила, которая поглотила Матильду. И все же я ее не вижу. «Матильда! Матильда!» — зову я. «Пора выходить, ты выиграла!» Ответа нет. Не выбегает из-за кустов светловолосая девочка. Я кручусь вокруг своей оси, дыхание становится все учащеннее, и что-то сжимает мое горло. «Матильда! Матильда!» Ко мне подбегает мужчина в спортивном костюме. «Вы ищете собаку. Я видел Спаниеля, вон там», — показывает он. «Возможно, он потерялся». «Не собаку, нет, а дочь. Мы играли в прятки». Мне трудно говорить. На меня находит настоящая паника, пронзает страх. Как она выглядит? «Она примерно такого роста», — говорю я, показывая на уровень талии. «Светло-русые волосы. Она должна быть где-то здесь. Я только закрыла глаза, чтобы досчитать до ста». Мужчина начинает бегать вокруг деревьев, выкрикивая имя Матильды. К нему присоединяется еще один спортсмен — Две женщины, выгуливающие собак, видят суматоху и спрашивают меня о происходящем. Я пытаюсь объяснить. Прошло меньше двух минут. Я стояла с закрытыми глазами меньше двух минут. Она так хотела, чтобы мы правильно сыграли в игру. Не стоило ее слушать. «Не волнуйтесь, милая, мы найдем ее. Она, скорее всего, пошла в Кенвуд», — говорит одна из женщин. Ее зовут Матильда, да?» Они направляются к железным воротам в поместье Кенвуд. Я слышу, как они зовут Матильду по имени. Бегун кричит слева от меня. К нам присоединяется все больше людей. Бегуны и собачники. Две монахини одна девочка с кроссовками на платформе и жирно подведенными глазами. Они разошлись по разным сторонам, осматривают кусты и кричат. Я застряла посередине на последнем месте, где видела ее — где она обняла меня, прежде чем убежать. Я вытаскиваю телефон из кармана и начинаю писать Карлу. «Не могу найти Матильду». Смотрю на слова и сглатываю кислую желчь, поднимающуюся по горлу. Потом удаляю сообщение. Скоро она найдется. Не нужно волновать Карла. И мимо меня проезжает маленькая машинка с двумя парковыми рейнджерами. Они останавливаются, как только видят всю эту суматоху, и говорят с одним из ищущих, который показывает на меня. Я бегу к ним, чуть ли не плача при виде их зеленой формы, которая дает мне надежду. Они слушают меня и связываются с кем-то по рации. Я кручусь на месте, пытаясь найти след Матильды. Один из мужчин кладет ладонь на мою руку, чтобы привлечь мое внимание, и я едва не ударяю его. «Мне нужно найти ее. отпустите меня!» «Пожалуйста, можете точно сказать, во что она была одета?» — спрашивает он, приближая свое лицо ко мне. «Наверное, его голос должен успокаивать, но меня останавливает именно его взгляд. Я уже сказала вам. Синие джинсы, розовые кроссовки, серебристо-зеленая куртка». «Как серебристо-зеленая?» «Что вы имеете в виду? Простите, простите, знаю, вы вынуждены спросить». Зеленое внизу, серебряная сверху, капюшон серебряный», — говорю я, отгоняя свой страх, — чистый ужас, что моя дочь превратилась в перечисление одежды. Проходят минуты. Я не знаю, нужно оставаться на месте или отправиться в Кенвуд, пробравшись через кусты по периметру забора. Я была бы рада царапинам ответок на коже, ударом листьев по лицу, но если я уйду, она не сможет меня найти». Здесь я видел ее в последний раз. Возможно, она ушла по тенистым дорожкам и запуталась, учитывая, как легко там потеряться и оказаться среди густого подлеска. Я сама там потерялась, когда искала старое место для дуэлей — хранилище для льда. Хранилище для льда. А могла она уйти к хранилище для льда? Возможно, она оказалась где-то в ловушке, говорю я парковому рейнджеру, все еще стоящему рядом со мной. Он говорит по рации, но поворачивается, чтобы выслушать. Полицейский патруль уже в пути. Мы проверим все возможные места. Слово «полицейский» бьет меня в живот. Никто не говорит мне перестать паниковать, что я преувеличиваю, и Матильда скоро вернется. Вызывают полицию и организовывают систематические поисковые отряды. Горло подкатывает желчь, обжигающая и кислая. Вскоре прибывает полиция. Офицеров трое. Двое молодых и одна постарше. У нее короткие седые волосы и приятная округлость лица, хотя по блеску в глазах я понимаю, что она ничего не упустит. «Я детектив констебль Мюррей с Хэмпстедского участка. Вы говорите, что пропала ваша дочь? Сколько ей лет?» — спрашивает она. Женщина стоит между двумя молодыми офицерами. «Ей шесть. Мы играли в прятки, я закрыла глаза», — отвечаю я. «Надолго?» Я досчитала до ста. «Не быстро или медленно?» «Меньше двух минут, — говорю я». «Так вы не смотрели на нее примерно две минуты?» «Около того. И вы не знаете, куда она пошла». Мы играли в прятки. Я обещала не подглядывать. Она так хотела получить достаточное количество времени, чтобы спрятаться. Я постаралась подглядеть, но она это заметила. Я пытаюсь контролировать себя». Но слова все равно вырываются стонами. Мне хочется запрокинуть голову и выть, пока Матильда не вернется в безопасность моих объятий. Она хорошо знает эту местность. До меня долетают слова полицейской. Я вытираю сопли с лица рукавом. Мы, бывает, приходим сюда, но нерегулярно. То есть она знает это место, но вряд ли могла бы тут ориентироваться. Офицер Мюррей отмечает сказанное мной в блокноте. «И когда вы видели свою дочь в последний раз?» — спрашивает она. «Не знаю, я не смотрела на часы. Я досчитала до ста и начала искать. И когда они не смогла найти, начала кричать. И тот мужчина принялся искать ее, и, и все это...» Я говорю так быстро, что слова наскакивают друг на друга, но это такая пустая трата времени. Мы должны бродить по окружающим нас лесам, искать под каждым кустом, каждым деревом, пока... «Нам нужно понять, как долго ее уже нет». «Вы можете сказать точнее?» — спрашивает офицер добрым, но настойчивым голосом. «Может, минут пятнадцать?» — предполагаю я, вырывая цифры из воздуха. Она уходит с другими полицейскими. Они возвращаются к машине, один из них садится на водительское сиденье и говорит по рации. Я собираюсь подойти к ним, но они уже закончили, закрывают двери машины, и один из них идет в поместье Кенвуд, выкрикивая имя Матильды, а другой, вниз по холму за мной, делая то же самое. Поисковая группа набралась большая. Каждый прохожий присоединяется, словно железная, скрепка к магниту. Настойчивость в их голосах становится все отчаяние. Я стою в центре, застыв на месте, а вокруг меня лихорадочные поиски набирают обороты. ко мне не становится так плохо, что я могу упасть. Возвращается детектив-констебль Мюррей. Она приобнимает меня и аккуратно помогает опуститься на колени. «Вы очень бледные. дышите глубоко», — советует она. «Я пытаюсь, но ничего не получается, грудь сжимается». Мы работаем над этим. Уверена, она просто куда-то ушла. Дети ее возраста так часто делают. Успокаивает она. «Она никогда раньше так не поступала, — возражаю я. Готова поспорить, больше не будет, когда поймет, какой переполох устроила. Я знаю, что слова женщины должны успокоить меня, но ее глаза все время мечутся за мое плечо, оценивая ситуацию. «С кем она живет дома? — спрашивает женщина. Со мной, ее отцом, настроя. И все хорошо?» «Есть какие-то проблемы?» — спрашивает она. «Нет, никаких. Как это связано с делом?» «Просто проверяю, есть ли проблемы с отцом», — говорит она. Её фраза походит на вопрос. «Что вы? О, мог ли он ее украсть? Нет, ничего такого». Я замолкаю и продолжаю чуть позже. «Мне казалось, вы сказали, что она просто ушла?» «Нам нужно учесть все варианты», — отвечает она. «Где отец?» «Он психотерапевт. У него сегодня весь день клиенты. Если вы скажете мне, где он, мы можем отправить кого-то за ним», — говорит офицер будничным тоном. «Чем она спокойнее, тем больше пугает меня. Тут есть некий смысл, которого я не могу понять». «Какой у клиники адрес?» «Я называю ей адрес». Эта формула из слов и цифр машинально срывается с моих губ. Имя Матильды эхом разносится вокруг меня, и я навостряю уши, надеясь услышать ответ, что угодно, что подарит мне хоть какую-то надежду. Маленькая девочка бежит по дорожке рядом с мамой, и мне приходится заставить себя оставаться на месте, а не побежать за ней и не проверить, не Матильда ли это. Хотя я знаю, что это не она, потому что на ней розовая куртка, а светлые волосы убраны в косы. Крики раздаются все чаще. Возможно, они что-то нашли. Мое сердце подпрыгивает горлу, и один из полицейских выбегает из поместья Кенвуд, держа что-то в руках. Мгновение мне кажется, что это она, Матильда, моя доченька, моя милая, вернулась ко мне. Но что-то не так. Она вся обмякла в его руках, вывернулась, Подбежав, я испытываю огромное облегчение, осознав, что это ее куртка, а не мертвое тело. Но тут меня накрывает паника. Становится трудно дышать, и раздается крик, возможно, мой. Полицейский протягивает мне пустую, зелено-серебристую куртку. Я прижимаю ее к груди, а полицейские смотрят друг на друга с мрачными лицами, значение которых я тут же понимаю. женщина полицейский тянется вперед и забирает у меня куртку я пытаюсь ухватиться за нее, но она твердо забирает ее. это нам нужно для поисков говорит она сможете скоро забрать ее я не понимаю она была на дочери где вы ее нашли смотрю на полицейского который нашел куртку он колеблется мгновение словно бы подыскивая правильные слова она лежала там под кустом Говорит он, показывая в направлении Кенвуда. Зачем ей снимать куртку, спрашиваю я, сегодня холодно? Возможно, ей стало жарко, пока она бегала, пытаясь найти вас, говорит он. Ее легко заметить. Я вся холодею. Время идет, и я знаю, что именно он имеет в виду. Не слышала городские легенды, как детей крадут из магазинов. обривают головы, меняют одежду. Знаю, что нет ничего проще, чем сбросить куртку и завернуть ребенка во что-то другое, чтобы вынести из парка и остаться незамеченным. Я слишком долго держала глаза закрытыми и буквально подала им Матильду на блюдечке. Во мне бурлит адреналин, сердце стучит так часто, что может взорваться, руки дергаются, сжимая куртку Тилли. И под всем этим гремит чувство вины. «Во всем этом виновата я. Я. Я совершила грех, и дочь платит за это. Я такая дерьмовая мать, что потеряла ее, возможно, навсегда. Я опускаюсь на колени. Меня тошнит при мысли обо всем том, что я сделала, и всем, что могла бы сделать, и что сейчас уже слишком поздно. Я больше никогда не услышу ее смех». и не коснусь ее щеки, или не отведу ее в школу или бассейн. Боже, бассейн. пруд в Кенвуде. Я чуть ли не кричу, но останавливаюсь. Они знают, они ищут там. Хотя я и не молюсь, и знаю, что не заслуживаю помощи свыше или любой другой, я мысленно ставлю условия. Я все брошу, клянусь, буду рядом с ней». Если у меня будет шанс снова увидеть ее, обнять, я перестану быть такой эгоистичной коровой. Я буду наслаждаться каждым мгновением, как нужно было делать с самого начала, вместо того, чтобы так помешаться на себе. Поиски продолжаются. Я приросла к месту, где мы виделись в последний раз. Я уже запуталась, как давно она пропала. Мое ощущение времени сбивается, оно становится то быстрым, то медленным, и сплетается в спираль в моей голове. «Эллисон! Эллисон! Что происходит?» «Карл уже здесь». Они забрали его из клиники и привезли сюда. Матильда пропала. Мы играли в прятки, и она исчезла. Я снова начинаю плакать и иду обнять его, желая, чтобы обняли и меня, чтобы мне сказали, что все будет хорошо и что она появится в любую минуту. Но Карл отталкивает меня, удерживая за плечи. «Я же сказал тебе быть осторожной. Тебе ничего нельзя доверить. Он в ярости, теперь я это вижу. Ты сказала им, что делать? Может, это один из твоих клиентов?» Офицер Мюрре резко поворачивается ко мне. «Кем вы работаете?» — спрашивает она. «Я баристер, защищаю обвиняемых по большей части. Но не думаю, — говорю я». «А вы психотерапевт», — замечает женщина, глядя на Карла. «Возможно, что это кто-то из ваших клиентов?» «Никто из моих клиентов не стал бы такое делать», — говорит Карл, глядя на меня с презрением на лице. Офицер Мюррей внимательно смотрит на меня, потом снова на Карла. Один из офицеров подходит и машет ей рукой. Они отходят и быстро переговариваются. Он идет к машине и связывается с кем-то по рации. «Мы вызываем вертолет, говорит она. «Иногда это помогает». «Раньше я была испугана, но сейчас просто впала в панику». «Вы могли бы расстроить кого-то из своих клиентов?» — спрашивает она. «Не думаю. Не настолько, — говорю я. А вы, сэр?» — обращается она к Карлу. «Конечно, нет. Не могу поверить, что вы тратите на это время». «Вам нужно искать нашу дочь, а не пытаться докопаться до нас», — говорит он, его ярость уже плещет через край. Я делаю вдох, потом выдох. Не хочу в страхе потерять сознание. «Мы делаем все, что в наших силах», — говорит офицер Мюррей, пытаясь всех успокоить. «Эллисон, как черт побери, ты могла потерять нашу дочь!» Теперь он кричит мне в лицо, наклоняясь ближе. Я закрываю голову руками и раскачиваюсь взад-вперед. «Это все твоя вина, тупая сука! Ты испортила наш брак, и ты потеряла нашу дочь, черт побери!» Он встает и бросается прочь. «Где моя дочь?» — спрашивает он офицера Мюрей. Потом наклоняется вперед и кричит ей в лицо. «Где, черт возьми, она?» «Мне придется попросить вас успокоиться, сэр», — говорит она, не отступая, а скорее выпрямляясь перед его яростью. «Я понимаю, что вы сейчас на эмоциях, но...» «На эмоциях?» «Моя жена настолько бесполезна, что потеряла нашу дочь. А вы считаете, что это просто эмоции?» Он расправляет плечи перед Нурой, словно собирается ударить ее. Я гляжу на него, затаив дыхание. «Если я что-нибудь скажу, если он заметит меня...» Это точно произойдет, И тогда, ко всему прочему, его еще и посадят за нападение на офицера полиции. и твердо стоит на месте, и на мгновение они сцепляются взглядами. Карл опускает руки, и его лицо искажается. «Простите, простите», — говорит он, потом отходит, но тут же снова возвращается. Заносит ногу, чтобы пнуть меня. «Сука!» — кричит он. Я отпрыгиваю, и он промазывает, теряя при этом равновесие и едва не падает. Я замираю, наблюдая за яростью на его лице, окрасившимся в пурпурный. знаю, мне нужно бояться, но я не чувствую страха. Мне некогда из-за этого переживать. Я заслуживаю удара. Мне станет лучше, если меня пнут. Но прямо сейчас это не имеет значения. Важны только Матильда и дыра в сердце, оставленная ее отсутствием. Я не понимаю, как Карла может заботить что-то еще. «Хватит смотреть на меня», — говорит он. «Перестань смотреть на меня, мать твою!» Он встает надо мной, хватает за плечи и начинает силой трясти. «Бесполезная дрянь», — говорит он, но слова переходят в невнятное бормотание. Офицер Мюррей подошла к нему с глубоко обеспокоенным видом, но прежде чем она успевает вмешаться, Он перестает трясти меня и садится на пятки, не отпуская мои плечи, и начинает плакать. «Где она, Элисон? Где она?» «Я не знаю», — говорю я, «не знаю». Мы вместе сидим на земле, объединенные страхом. Он плачет, по его лицу текут слезы, Схлипывая, он грубо вытирает их рукой. Не хочется обнять его, сказать, что все будет хорошо. но знаю, что не могу так поступить. Я тяну к нему руку, и он так резко отстраняется, что чуть снова не теряет равновесие. Я пытаюсь придумать, что сказать, то, от чего всё не станет только хуже, но ничего не приходит в голову. Справа слышатся крики и шум шагов. Сначала я это игнорирую, но они становятся все громче. Я разворачиваюсь посмотреть, что происходит. Это тот же полицейский, который принес куртку. Но в этот раз его ноша живая и бьется. Это маяк надежды, освещающий мою тьму. «Мамочка!» — кричит Матильда, и я бегу ей навстречу, хватаю ее и прижимаю к себе. «Мамочка!» — повторяет она, и никогда раньше я не была так счастлива слышать ее голос и чувствовать запах ее волос. Она сворачивается калачиком, спрятав голову под моим подбородком. Боль в груди утихает, и пустота наполняется. Подбегает Карл и забирает ее у меня. Я не хочу отпускать ее, но приходится. Он, наверное, вечность обнимает ее. Потом Матильда начинает шевелиться в его объятиях, и через какое-то время он ставит ее на землю, и она бежит назад ко мне. Я опускаюсь на землю и усаживаю ее на колени, повернув к себе лицом. «Ты такая холодная», — говорю я, понимая, как она замерзла. «Я сняла куртку, потому что мне стало слишком жарко, пока я тебя искала», — говорит Матильда. «Не знаю, где она». «Не переживай, милая, она у нас». Я оборачиваюсь и вижу, что офицер мюре держит куртку, стоя на некотором расстоянии от нас, — но внимательно наблюдая за всем происходящим. Я машу ей и показываю на куртку, и Мюррей подносит ее нам. «Она была в Кенвуд-хаусе, говорит мне Мюррей. Девочка была слегка расстроена и, кажется, замерзла, и один из прохожих рассказал о ней сотрудникам. Судя по всему, они слышали ее крики, так что просто прекрасно, что она вернулась, — говорю я. Спасибо. Всегда приятно, когда все заканчивается хорошо. и садится на пятки. «Матильда, можешь рассказать мне, что произошло? Как ты потерялась?» «Мы играли в прятки, я ушла в лес. И потерялась. Чем больше я бегала, тем жарче мне становилось, так что я сняла куртку. А потом я оказалась у того большого дома, и пришла полиция», — быстро отвечает Матильда. «Ты не разговаривала в лесу ни с кем из взрослых?» Я ни с кем не разговаривала. Моя мамочка не разрешает мне разговаривать с незнакомцами. Это правильно. Ты хорошая девочка, говорит Мюррей. Хотя я уже надела на нее куртку, Матильда все еще дрожит, прижимаясь ко мне. Вам нужно еще с ней поговорить, спрашиваю я. «То я хочу отвезти ее домой? Офицер Мюррей кивает. Все хорошо. Мы получили все сведения. Возможно, чуть позже на этой неделе мы еще придем поговорить. Если вы дадите мне номер телефона, я заранее позвоню». Я сообщаю ей его и встаю вместе с Матильдой. Карл ждет неподалеку и не встречается со мной взглядом. «Нам пора домой», — говорю я ему. Он пожимает плечами, но идет рядом со мной. Мы возвращаемся к машине и домой. Он молча сидит на пассажирском сиденье. Вернувшись, я набираю Матильде ванну. Сейчас только четыре часа, но такое впечатление, что я уже в вечность не была дома. Карл остается внизу, пока я помогаю Матильде залезть в ванну, я не хочу находиться с ней в разных комнатах. Она счастлива, не проявляет никаких признаков стресса. Брызгается водой и делает себе парик и бороду из пены, которую я налила в ванну. На ней не видно никаких отметин, никаких следов, указывающих на то, что ее версия произошедшего неправда. «Ты уверена, что ни с кем не разговаривала?» — спрашиваю я. «Я же сказала, что нет». Матильда исчезает под водой. «Мне не хочется больше давить на нее». После ванны она надевает пижаму и кофту с капюшоном. Мы вместе спускаемся. Карл сидит за кухонным столом, уставившись в пустоту. Матильда залезает ему на колено и быстро его обнимает, прежде чем он снимает ее и ставит на пол. «Иди и обними маму», — говорит он. «Не понимаю. Обычно он уделяет ей все свое внимание, и для меня совсем нет места. Знаю, что он все еще в шоке, но это не имеет смысла. Я сажусь рядом с ним». «Матильда», — говорю я, — «нам с папой нужно кое о чем поговорить». «Почему бы тебе не пойти и посмотреть телевизор?» «Ладно», — говорит она и направляется в гостиную. Вскоре включается телевизор, и до нас доносятся его бормотания. «Карл, тебе обязательно продолжать злиться? Она уже дома. Разве не это главное?» Он непонимающе смотрит на меня, а через мгновение прочищает горло. «Сейчас я могу думать только о том, «Как легко все могло кончиться не так», — говорит он. «Все могло кончиться плохо. Нам просто повезло, что это не так. Но это последняя капля». Он отодвигается от стола и встает. «Я терпел твое пьянство, твои рабочие часы. Факт, что тебе было наплевать на мою работу, и ты совсем не хотела поддерживать меня. Я мог со всем этим смириться. Даже с тем, что произошло в Брайтоне». Под его натиском я склоняю голову. «Но ты такая легкомысленная, такая никчемная мать, и потеряла мою дочь! Больше так я не могу!» Он не кричит, ему и не нужно. Его слова сжигают слои моей кожи, словно кислота. Потом Карл качает головой. «А что самое невыносимое?» Вернувшись, она побежала к тебе. «Несмотря на то, что ты такая плохая мать, Она все равно больше любит тебя, и я не могу этого вынести. Ты настроила ее против меня, я знаю. Это меня так злит, что прямо сейчас я даже не могу смотреть на нее. Это не ее вина, Карл. Это нечестно. Здесь нет ничего честного, Эллисон, ничего честного. Он выходит из кухни и тяжелой поступью идет наверх. Я слышу, как он открывает ящики и закрывает их, а потом снова возвращается вниз. Я иду в коридор и смотрю, как он тащит дорожную сумку из шкафа одной рукой и спальный мешок другой. «Куда ты?» — спрашиваю я. Я останусь в своем кабинете психотерапевта. На сегодня. Не хочу быть в одном доме с тобой. Не могу доверить тебе Матильду, но у меня нет выбора. Не сегодня вечером. Но клянусь богом, если с Матильдой что-то случится... Если хоть царапина появится на ее мизинце, я черт возьми убью тебя. И, сказав это, он уходит, тихо закрыв за собой дверь. Я стою в коридоре пораженная его яростью и пониманием, что что-то навсегда изменилось между нами, все сломано и вина на мне. Из гостиной выходит Матильда. «Где папа?» — спрашивает она, и я тяжело сглатываю, прежде чем ответить. Ему пришлось пойти на работу, малышка. Скоро он вернется, говорю я, Надеюсь, что это может быть правдой. Я сажусь рядом с дочерью на диван, и мы смотрим телевизор. Позже я готовлю нам ужин и укладываю ее спать в нашей комнате. Не ради нее, но ради меня. Я долго не могу заснуть. Страх из-за произошедшего не покидает меня, но тут я слышу ее дыхание, и оно успокаивает меня. Я нежно накрываю ее руку ладонью.